Открой крышку и в крышку изнутри. Коля медленно подошёл к парашу, она стала у самой стены и откинул крышку. Сюда, указал он пальцем на зернистую, отбелённую солями внутреннюю сторону крышки. "Сюда", кивнул цыган. Сердце, сердце опять подсказывало Коле, что целовать парашу не надо. Но крышка открыта, мосты сожжены. К ребятам он стал спиной и нагибался к крышке медленно, будто она его могла полоснуть словно нож по горлу. И испара же несёт мочой. Вот уже к крышке рядом он тянет к ней губы, будто она раскалённая и прикоснувшись обожжёт их. В камере тишина, все замерли, будто сейчас свершится что-то такое, чего зависть их судьба. Коля еле тронул губами крышку и только выпрямился, камера взорвалась щушка, параша, мина. Гул стоял долго. Комбала, закрой парашу, наконец крикнул Миша. Коля закрыл. Сейчас мы позвоним, продолжал он, во все камеры и скажем, что у нас есть щуха. Миша взялся со стола кружку. И только хотел стукнуть по трубе, как Коля, поняв, какая жизнь его теперь ожидать, закричал Миша, «Ребята, простите, ведь я правда думал, что надо целовать Парашу, вы же сказали!» Он посмотрел на цыгана, на смех и остановил взгляд на Миша, что целовать Парашу тюремный закон, если бы вы не сказали, разве б я стал целовать? Да не поцеловал я ее, а только губы поднес. Ребята молчали. Решающее слово оставалось за Мишей. Миша немного подумал. «Хорошо», — сказал он и поставил кружку на трубу отопления. «Звонить не будем». Он замолчал, молчали и остальные. «Я думаю, его надо простить», — произнес Миша. Смех был против, а цыган молчал. Двое ребят согласились с Мишей, переговорив, парни Коля решили простить и никогда никому об этом не рассказывать ночью ему снились кошмарные сны он проснулся и обрадовался как хорошо, что всё было во сне но тут же вспомнил вчерашний вечер и ему стало страшно сейчас ему хотелось, чтобы и тюрьма была лишь только сном Он надкинул одеяло и в глаза ему ударил неяркий свет ночной лампочки, светившей, как и в боксике, из-за решёточного отверстия в стене. Нет. Тюрьма, а не сон. Сколько же сейчас времени? Скоро ли подъём, подумал он, поворачиваясь к стене и натягивая на голову одеяло. Он лежал И ему не хотелось, чтобы наступало утро. Что принесет ему новый день? Уж лучше ночь. Тюремная ночь. Тебя никто не тронет. Или лучше одиночка. Но вот дежурный в коридоре заорал «Подъем!» И стал ходить от двери к двери, И стучать ключом, как молотком в кормушке, Крича по нескольку раз «Подъем!». Камера проснулась. Ребята неохотя вставали, потягивались, ругали дуbaka. "Да, кмала, ты сегодня невальный", с кровати сказал Миша, стряхивая на пол пепел с папиросы. Слышно было, как соседние камеры повели на оправку, и у их двери дежурный забрянчал ключами. "На оправку!" распахнул дверь, крикнул дежурный. Цыган, проходя мимо Коли, сказал: "Выстави бачок". Коля выставил и зашёл за парашей. Смех. Услышал Петров в коридоре голос Миши: "А парашу кто будет помогать нести?" Смех вернулся в камеру, злобно взглянул на Колю, и они, взяв за ручки двухвёдерную чугунную парашу, и, сгибаясь под её тяжестью, засеменили в туалет. В туалете было холодно, здесь трубы отопления не проходили. После оправки ребят закрыли в камеру. В коридоре хлопали кормушки, разносили еду, открыли и у них кружки, гаркнул работник хозобслужи и Коля, взяв со стола кружки, в каждую руку по три поднёс к нему.